Глава третья, в которой Иван убеждается в правильности своих решений, которые наконец-то начинают приносить прибыль. Эй ты! Шпрехензи Инглиш? Ну, Шпрехен. Мультфильм Мадагаскар. Первый поход показал слабые места в подготовке и экипировке экспедиции. Во-первых, начисто отсутствовали средства наблюдения. У одного из ребят, живших в Бахтисарая, был слабенький китайский бинокль, но продать или обменять его он наотрез отказался. Во-вторых, карты, имевшиеся у Ивана, подозрительно не точно показывали береговую линию. По Кумеков мужики пришли к выводу, что уровень моря заметно изменился. Агроном, припомнив уроки географии, высказал идею, что Крым теперь остров. Остров Крым. Где-то я это уже слышал. И самое главное — Ни у кого не было ни малейшего представления, где надо искать. Прошлая экспедиция, направленная монеткой, это красноречиво доказывала. По прибытию в порт, отныне именуемым гордым именем Севастополь, произошла очередная планерка из серии «Мы посовещались, и я решил». На этот раз все без исключения тыкали пальцем в северном направлении, уверяя шефа, что уж там-то точно, абсолютно точно все будет, зуб даю». Иван поморщился. Эти горе-советчики вечно советовали не то, что нужно. «Так, хватит. Сядьте там и слушайте сюда». Цитата из Жванецкого выскочила сама собой. Судя по полуулыбке, понял шефа только Юра. Народ примолк. «Пойдем снова на юг. Сами, может, и не разглядим чего, но, может быть, дадим возможность увидеть нас. Поплывем медленно. На корме устроим дым. Олег, озаботься сырой травой». «Ночью на стоянке будем факелы жечь». Маша тревожно посмотрела на мужа. Маляренко мягко улыбнулся. «Мы аккуратненько». Травы и камыша погрузили целую копну. Плюнув на весла, Иван велел Сашке сразу начинать кочегарить движок. Идти на веслах пару километров по затону не хотелось абсолютно. Несмотря на раннюю весну, солнышко перепекало нещадно, и ворочать тяжеленные дубовые весло не было никакого желания – Провожающие дружно столпились на берегу и пирсе и пожелали счастливого пути. Потом, обождав пару минут, пожелали еще раз. Через пять минут томительного ожидания Маша еще разок послала воздушный поцелуй мужу и ушла домой. Еще через пять минут на пирсе возле намертво стоявшей лодки остался лишь верный бим. «Сашка! Греется, Иван Андреевич, греется!» Мысль о том, что можно попробовать засветиться – Оправдала себя на все сто процентов. Снова, как и в прошлый раз, беда дошла до южной оконечности острова и, повернув налево, устремилась на восток, вдоль горного хребта. Все запасы травы и камыша сожгли уже через два дня пути, так что пришлось искать укромную бухту, высаживаться на берег и заниматься сенозаготовками. Эта непредвиденная операция отняла у Ивана два дня, но дело того стоило. «Шеф?» — Сашка, вылезший из трюма, выглядел весьма озабоченный. «Там один бочонок с водой протек, так что у нас только полбочонка осталось. Вот тебе блины космические технологии». Уронил небось. «Да что вы, Иван Андреевич!» Маляренко с досадой оглядел неторопливо изменяющиеся виды берега. До него было рукой подать метров двести. Можно было рассмотреть каждую сосенку, каждый кипарис. Кроме них на склонах иногда встречались здоровенные раскидистые деревья неизвестного вида. Наверное, агроном смог бы их узнать, но его тут не было. Лодка бодро шла вперед, море было спокойным, плыви себе и плыви. Иван скрипнул зубами. «Олег, разворачивай, идем домой». Что за невезуха? Солнце падало в море, отчего, казалось, вода горела огнем. Иван на секунду представил себя средневековым пиратом. Елки-палки, какая непредсказуемая штука-жизнь. Офис, квартира, одиночество. И вдруг бац, и я капитан. Плыву совершать географические открытия. Охренеть. Лодка шла почти бесшумно, только немного поскрипывала палуба, когда по ней вышагивал мающийся от безделия Олег. До волны, в борт, создавали постоянный негромкий шум. Маляренко, убаюканный монотонным движением, будто уж было собрался отдать приказ встать на якорь. «Сашка, глуши!» Два выстрела разорвали тишину, словно гром. «Ложись!» Иван ничего еще не успел понять, как был сбить с ног Олегом. «В трюм, Сашка, гони, бля!» Прапорщик зашвырнул шефа в открытый проем трюма и рыбкой нырнул туда следом. «Сашок, пригнись и не высовывайся!» «Это в нас стреляли?» «Все целы?» «Олег!» «Норма!» «Саня!» «Я тут! Все в порядке!» «Я посмотрю!» «Сиди ты!» Иван отпихнул от проема Олега и осторожно выглянул. Лодка с закрепленным штурвалом продолжала сама собой плыть на запад, мимо берега. Стволы сосен, густо облепивших высокий склон в закатном солнце, казались ярко-оранжевыми, а хвоя — желтой. «А-а-а-а!» Аааа! У самой кромки воды, на камнях, суматошно прыгал человек, размахивая зажатым в руках оружием. Подняв ствол, человек снова дважды пальнул в воздух. Рядом с Иваном, тяжело дыша, появился Олег. В руках у него уже был заряженный арбалет. Похоже, просто внимание привлечь хочет. Похоже, на то, Иван предостерегающе положил руку на плечо служивого и осторожно приподнялся над фальшбортом. А, -а, -а, а! Человек увидел Ваню, осторожно положил оружие на камень и принялся усиленно орать нечто непонятное, при этом размахивая руками словно мельница. Сашка, стоп машина. Олег, не высовывайся, тебя не должны видеть. Впрочем, бывший омоновец уже и сам это сообразил и растянулся на палубе, подтянул к себе поближе арбалет и мачете. Сашка, якорь. Иван изо всех сил всматривался в берег. Солнце ушло за горизонт, и быстро наступающие сумерки мешали как следует рассмотреть, что же там происходило. Маленькая фигурка, увидев, что лодка остановилась, заметалась по берегу, что-то крича. Усилившийся ветер свистел в ушах и сносил звуки с берега. Понять, о чем им кричали, было невозможно. «Чего это с ним?» Сашка с любопытством разглядывал незнакомца. «Похоже, плыть собирается». Иван скосил глаза на Олега. Тот с готовностью кивнул, мол, я на готове. «Саша, приготовь -ка камеру с веревкой, на всякий случай». Человечек быстро разделся, сделал небольшую разминку и сиганул в воду. «Доплывет?» «Захочет, доплывет. Олег, поднимайся!» Этот товарищ ружицу на берегу оставил. «А если... А если бы нас хотели перестрелять, то давно уже перестреляли бы. Есть там у него напарник или нет, это не важно». Олег вздохнул. «Это точно!» Судя по звуку, у него что-то автоматическое, но не калаш точно. Импорт. Метров триста для этих таких аппаратов не расстояние, а уж если с оптикой, человечком оказалась совсем юная девица. Коротко, по стриженная, загорелая и худая. Триста метров по открытому и все еще довольно холодному морю она проплыла на неискушенный взгляд Ивана, но очень быстро. Ни хрена себе, это ж баба! Повинуясь приказу шефа, Саша с огромным энтузиазмом выбросил за борт автомобильную камеру с привязанной к ней веревкой. Плавчиха сообразила, что лестницу ей не подадут. Вцепилась в спасательный круг, натянула его на себя и принялась судорожно дышать. Воздух с хрипом и свистом вырывался из ее глотки. Девушка явно была не способна вымолвить ни слова. Иван припомнил рассказы Маши о болезнях, сопровождавших ее группу, и присмотрелся повнимательней. Кроме излишней худобы, лицо и руки ничем особым не отличались. «Ну, привет! Ты кто?» Девчонка замерла, даже дышать перестала. В ее глазах на миг промелькнула растерянность. «Вас?» «Вася?» Иван удивленно посмотрел на Васю. Та немедленно разразилась длинной речью на немецком языке. Языка этого Ваня не знал, но не узнать его было невозможно. «Гонсуха!» Мальренко удивленно присвистнул. «Все, кого он тут встречал, были или русскими, или русскоязычными?» «На борт просится!» Олег внимательно наблюдал за темным берегом. «Бля, не видать ни хрена! Ну что, делать будем?» Немка, болтавшаяся за бортом в холодной воде, жалобно залепетала и указала пальцем на лодку. «Ну ты, Вася, шустрая!» «Сашка, факел!» «Олег, отложи арбалет и тащи веревку!» «Вытяни ее из воды, но на палубу не вытаскивай, мало ли». «Сашка, твою мать, где факел?» Внешний осмотр Васи никаких подозрительных язв или пятен не выявил. Впрочем, это могло еще ничего не означать. Девушка покорно и молча болталась над водой, пока Иван дотошно ее рассматривал, подсвечивая себе факелом. Красивая, стройная девчонка, излишне плоская, ребра торчат, как у цыганской лошади, масластая и ноги от ушей. Представить себе такое Ивану было трудно, но, пожалуй, эти ноги были даже длиннее, чем у Марии. «Ладно, затаскивай». Олег поднатужился и одним рывком втянул озябшую пловчиху на палубу. Немка оказалась тощей, высоченной, белобрысой моделькой лет двадцати. Замерзла она капитально. зноб колотил ее так, что все тело ходило ходуном, а зубы стучали так громко, что заглушали все вокруг. «Ну что, парни?» Кто у нас тут полиглот? Из немецкого Иван помнил лишь расхожие фразы из фильмов про войну. Попробуем. Хендехох. Немка явно испугалась, но тем не менее послушно задрала руки. Гитлер капут, немедленно добавил Олег. Немка от удивления даже перестала стучать зубами. Парни дружно расхохотались, а Вася неуверенно заулыбалась и опустила руки. Своей почти полной ноготы она совершенно не стеснялась и, усиленно растирая себе ноги, она снова начала что-то лопотать. Олег сразу заявил, что никаких языков, кроме русского, и плохого русского он не знает. Саша задумчиво сказал, что сначала учил английский в школе, а потом в институте и, в общем, нет, не владею. Иван припомнил свои переводы, сопроводительные документации к импортным продуктам и приступил к расспросам. Девица, замотанная в кусок брезента и залитая горячим чаем, ожила и, путаясь в английских словах, принялась о себе рассказывать. «Утро красит нежным цветом или светом». Настроение у Ивана было просто отличным. Если эта Вася с русским именем Таня не наврала, то их ждет обалденно большой приз. Гран-при, так сказать. Целый, в смысле поломанный, транспортный самолет «Бундесвера». А танка оказалась самой натуральной военнослужащей, отправленной начальством послужить Фатарлянду и антитеррористической коалиции на авиабазе в Киргизии. Самолет, доверху набитый всякими невоенными грузами, вроде обмундирования, мыла и прочих памперсов, спокойно пересек воздушное пространство Украины, но над Россией попал в жуткую грозу и оказался неизвестно где». Пилоты четыре часа мотались над непонятно откуда взявшимся морем, пытаясь ориентироваться, а потом заметив темную полоску гор на горизонте, на последних каплях горючего дотянули до земли и сели. Ну как сели? Грабанули, одним словом. Из 15 человек, бывших на борту после приземления, осталось в живых только трое, из которых только Тантия могла передвигаться. Пара инженеров по водочистительному оборудованию которых ждали в Афганистане, сильно переломались и до сих пор лежали. Ванина идея с сигналами сработала. Именно по дыму Танюха их и обнаружила. К сожалению, она не успела на берег, когда беда шла на юг, подавая дымовые сигналы, но подумав, девчонка сообразила, что «maybe you will be back», и через четыре дня ее ожидание увенчалось успехом. Самым интересным в Танином рассказе было то, что залетели сюда эти дочери золдатен всего два месяца тому назад, хотя дата их пропажи там совпадала с датой пропажи Ивана с точностью до минуты. Неизвестное явление природы их у мать. — Саш, да тлипни ты от нее. Успеешь еще знаки внимания оказать. — Иван Андреевич, я ее русскому обучаю. — Чуть, зараза! Никуда она от тебя теперь не денется. Если глупить не будешь и думать, будешь башкой, а не яйцами, и еще, никакого насилия, понял? Иван Андреевич, Александр обиженно засопел. Слова босса возымели действия, и моторист, поулыбавшись на прощание, занялся своими прямыми обязанностями. Лодка встала на якорь всего в 30 метрах от берега. Олег еще раз недоверчиво оглядел сосновые заросли, аккуратно скатал одежду и поплыл к берегу, держа узелок над головой. «Давайте!» — голый Олег схватил вожделенный автомат, повертел его в руках, чем-то там щелкнул и присел на одно колено, наведя стволы на склон горы. Ваня в своих силах не был настолько уверен, поэтому он поплыл на камере. Таня же, украдкой стрельнув глазами на Алекса, быстро стянула с себя брезент и сиганула следом за русище капитан. Самолет лежал в микроскопически маленькой горной долинке всего в получасе ходьбы от бухты. Иван искренне зауважал пилотов Люфтваффе, решивших садиться здесь. Фюзеляж самолета был почти цел, только морда была вся в смятку, да еще были оторваны крылья и хвост. Летчикам не хватило чуть-чуть. Полянка, заросшая кустами, оказалась слишком короткой. Под боком у туши фюзеляжа приютились три маленькие песчаные рассветки палатки. Чуть дальше идеально ровным рядком виднелись идеально насыпанные могильные холмики. На них были установлены идеально ровные кресты. Ту бля! Ордунг! Таня решительно обогнала мужчин и что-то закричала. Ей ответили. Изможденный мужик лет пятидесяти, совершенно гражданской наружности, со стоном опустил автомат. Ноги его были плотно примотаны к доскам. Второго выжившего инженера нашли в палатке. Мужчина был без сознания. — Шеф, да это просто праздник какой-то! Олег вынырнул из распотрошенного контейнера с комплектом обмундирования светло-песчаного цвета. На шее его болтался автомат. — Шеф, можно? — соблюдает молоток парень. — Одевайся. И мне подбери по размеру, и Сашке. Нечего нам в обносках ходить. Олег радостно мочегнулся и снова исчез в самолете. Иван призадумался. Плюсов в этой находке было много. Очень. Только оружие собрали, четыре пистолета и два краткоствольных автомата с оптикой. Правда, патронов к ним было совсем мало. Таня, выпущив глаза, рассказывала о Пума. И еще очень натурально изображала медведя. Франц согласно кивал, показывая рукой на ближайшие заросли. «Олег, хватит рыться! Пакуй все, закрой контейнеры! Возьми носилки, нам этого фрица до лодки тащить!» Ваня вынул из прихватизированного баула пистолет и отдал его Тане. «Жди здесь... Э -э Ахтунг, в общем!» «А минусы?» А минусов не было. Маляренко представил счастливые глаза жены и издал победный вопль. Все затраты и усилия окупились старицей.